Глава 8. Апрель 1932 года. Так-так-так... Барабанил я пальцами по столу, изучая данные, которые принесли мои сборщики. В целом они не так уж сильно отличались от официальных. Это радовало. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Вот их-то я и хотел найти. Те подводные камни, из-за которых благостная картина резко может превратиться в тошнотворный натюрморт. Основной упор в индустриализации пришелся на Украинскую ССР и Западную Сибирь. Тут сыграло сразу несколько факторов. Первый – там были нефть и уголь. Без угля и нефти, той энергии, что они дают, не будет работать ни один завод. Поэтому и были построены шахты в Новосибирской области. Кемеровской области еще не было. И Кузбас входил в зону влияния именно Новосибирска. Но эти шахты и до революции уже были известны, и там активно наращивали добычу угля другое дело Донбасс. Там добыча угля началась лишь в конце 19 века, но во время гражданской войны многое было разрушено. За 20-е годы старые заводы не только переименовали, но и провели реконструкцию, а в пятилетку добыча угля была увеличена. Близость сырья для тяжелой промышленности стала определяющим фактором, почему рядом с Кузбассом и Донбассом построили новые заводы тяжелой промышленности и там же открыли техникумы для обучения недавних крестьян новым специальностям. Еще одна причина, почему Украина с Сибирью выделялись на общем фоне по размещению заводов тяжпрома – большие полноводные реки. Только на них можно было построить гидроэлектростанции достаточно большой мощности, чтобы они могли обеспечить работу этих заводов. На Днепре как раз в этом году закончили строить Днепрогэс. Пока что это самая мощная гидроэлектростанция на весь Союз, да и, пожалуй, на всю Европу. Вообще, к текущему году завершалась или даже уже завершилась постройка очень многих предприятий. Ростсельмаш и Харьковский тракторный завод работали уже больше года. Челябинский магнитогорский металлургический комбинат и Горьковский автомобильный завод введены в строй в этом году. Про последнее я знал, что он станет самым известным не только в нашей стране, но и в мире. Аббревиатура «ГАЗ» прочно станет ассоциироваться именно с этим заводом, хотя подобных газов у нас по всей стране раскидано несколько десятков. Главное их отличие, они по сравнению с Горьковским гигантом, маленькие. Но это я упомянул большие заводы, а ведь построена и куча более мелких. Видимо, в эксплуатацию большое количество ТЭС строятся железные дороги. Они тоже часть инфраструктуры, направленной на индустриализацию страны. Вон в апреле намечено по плану строительство железной ветки «Донбасс-Москва». Тщательно изучая собранную информацию, я радовался тому, как наша страна выходит из технологической зависимости. Ведь все эти построенные заводы или уже начали, или вскоре начнут поставлять так необходимую для наших рабочих и, главное, крестьян, продукцию для облегчения их труда и повышения эффективности. Слова громкие, а если вдуматься, что за ними стоит, то уже по-другому начинаешь их воспринимать. Без сарказма и ухмылки, а с гордостью. Вот, например, проблема голода. Не зря ведь рабочим в той же Ивановской области хлеба не выдавали и хотели норму сократить. Количество крестьян в нашей стране с каждым годом становилось все меньше. Шла активная урбанизация и переселение людей в города. Но, как следствие, рабочих рук на деревне стало меньше. А работают многие еще по-старому, несмотря на введение колхозной системы. Тут ведь не в коллективном хозяйствовании дело, а в том, что в тех же колхозах тракторов нет. Одно дело обработать поле с помощью конной тяги, или еще хуже, вручную. И совсем иной результат при применении трактора. С ним и быстрее, и больше полей, меньшее количество народа сумеет вспахать, засеять, а потом и собрать с поля урожай. И тут у нас все взаимосвязано. После империалистической войны многие страны стали перевооружаться. Приведшие к войне конфликты не разрешены, Вторая мировая неизбежна. А для перевооружения нужна своя тяжелая промышленность. Так еще и наша страна первая в мире страна нового типа общественного строя. Да еще такого, который у всех остальных стран в печенках сидит. То есть от войны нам не убежать и не скрыться, не отсидеться. Хочешь или нет, строить заводы по выпуску военной техники необходимо. Или нас просто завоюют. Но когда принимаешься за постройку военных заводов, получаешь отток крестьян из деревень. Ведь надо кому-то на них работать. Продовольственная ситуация ухудшается. Что делать? Естественно, переводить ручной труд обработки полей на механизированные, то есть снова строить заводы на уже мирной направленности. А то крестьян снова увеличивается, и пока заводы не заработают, затем в деревнях и колхозах не научатся пользоваться новой техникой, ситуация с продовольствием идет вниз. На помощь мог бы прийти импорт продуктов из других стран, но тут новый затык. На что его закупать? Капиталисты признают в оплату лишь золото или свою валюту, рубли их не устраивают. Золота в СССР не так много, а валюту иностранную как получить? У нас иностранцев интересует в первую очередь, та-дам! продовольствие, замкнутый круг какой-то. Вот в такой позе зю и находится наша страна уже несколько лет. Теперь я в полной мере осознал, почему работники интуриста так гордились тем, что приносит стране валюту. Знал ли я это раньше? Только в общих чертах. А вот стоило ознакомиться подробно с отчетами сборщиков, так что называется, до печенок дошло. И сразу становится понятно, почему товарищ Сталин так вцепился в меня. Что я сделал, по сути? Первое. Повысил доверие к советскому правительству, когда закон о семичасовом рабочем дне стал работать нормально, а не на бумаге. После этого сырое и плохо проработанное распоряжение о коллективизации сделал более подробным и понятным для большинства граждан нашей страны, что позволило пройти этому начинанию Сталина с наименьшими и репутационными, и иными потерями. А когда я затронул тему туризма и показал, как я умею работать с информацией, тут-то Иосиф Виссарионович и решил перевести меня на новый уровень. Раз уж я такой полезный, то необходимо задействовать меня и мои идеи более широко. Так мало того, даже моя работа контролёром не прошла даром. Вон, сумели с американцев слупить несколько заводов бесплатно. Это же какая экономия для и так не слишком большого бюджета страны? Короче, мотивы генерального секретаря, когда он пробивал в политбюро создание этого института, стали для меня кристально ясны. А вот смогу ли я оправдать возложенные доверия? Прямо страшно становится от уровня ответственности. Раньше как-то не задумывался об этом. В принципе, большого расхождения в отчетах сборщиков с официальными документами, как я уже говорил ранее, я не заметил. Поэтому сделал упор в своем отчете на нескольких моментах. Для начала упомянул психологический фактор. Да, сейчас пятилетний план выполнен и даже в некоторых областях перевыполним. Это хорошо. Но требовать такого же результата от всех и постоянно может пагубно сказаться на эффективности тех работников и заводов, где подобных результатов не достигли. Поэтому для таких производств надо оставить возможность закончить план в обозначенный срок. Далее, в собранной информации было много историй о том, как тот или иной рабочий смог перевыполнить свой план благодаря смекалке и новаторскому подходу к работе. Для подобных случаев уже существовало некое правило – тут же внедрять все передовое повсеместно. Казалось бы, это хорошо. Вот только что на одном предприятии вполне возможно реализовать в силу сложившихся факторов и просто той социальной обстановки, что там царит, то на другом попросту невозможно. Это тоже отметил в отчете с припиской «Подобные случаи должны немедленно поступать ко мне для тщательного анализа, насколько опыт такого рабочего или трудового коллектива может быть тиражирован. Плюс, какие законы или распоряжения нужно прописать дополнительно, чтобы подобным инициативам никто не препятствовал». Сергей Федорович, можно? Осторожно постучалась ко мне Аня. «Заходи», – вздохнул я, отодвигая папку с документами по Челябинскому заводу. «Что случилось?» Тут это... Вот. Стеснительно и робко передала на мне стопку бумаг. — И что здесь? — спросил я, тут же открывая принесенные документы. — Материалы о заключенных. Тихо прошептала девушка. — Не понял, — удивился я. — А мы здесь каким боком? — Так они и строят канал. Я же по водной теме собираю информацию. Совсем стушевалась девушка. Небольшая заминка с моей стороны, и мои мозги, наконец, включились в работу. Ну да, промышленность и транспортная инфраструктура для нее. Вот какие данные я просил собрать и обобщить. А Аня как раз по речной и морской промышленности работала. Ну-ка посмотрим, что она имеет в виду. Аня Белопольская, несмотря на свою застенчивость и страх, работала на совесть. Вот и сейчас она не только собрала из архивов наркомата водной промышленности данные о верфях и построенных судах, но и про транспортную сеть для них не забыла. В частности, то, что силами заключенных строится Беломоро-Балтийский канал. Строительство начато в прошлом году, и начальник лагеря рапортует о том, что к концу этого года он уже может быть сдан в строй. Заинтересовало же девушку два момента. Первое – условия содержания заключенных. И второе – как на них реагируют обычные граждане. Ведь люди рыбачат вдоль Онежского и Белого морей, которые соединяет канал. Видят со стороны заключенных. Как они выглядят, как с ними обращаются. У нас в народе много сердобольных. Неудивительно, что они попались и анонимки о том, что заключенных бьют, плохо кормят, обращаются как с рабами. Последнее, скорее всего, крик души кого-то, чей родственник попал в этот лагерь. Но факт в том, что со стороны работа заключенных выглядит неприглядно. Стоит подобному материалу попасть в ту же иностранную прессу, и это будет очередной камешек в огород нашей страны. И ладно это. Меня больше волнует иное. Вот отсидят и отработают там люди. А дальше что? Как им дальше жить с бумажкой о том, что они отсидели? Вот это меня больше заинтересовало в информации Ани, а не то, в каких условиях живут и работают лагерные. Может, я черств или циничен, или просто не понимаю всех условий труда заключенных, но просто так, по моему мнению, туда не попадают. Однако у всех должен быть шанс на исправление. И если уж человек получил и отбыл положенное наказание, то дальше на его жизнь оно должно влиять минимально. «Я посмотрю, можешь идти», — сказал я девушке. На полях ее отчета были заметки о смягчении режима заключенных, повышение нормы довольствия, разрешение встреч с родственниками и переписка с ними, более качественная одежда, выдача инструментов для повышения производительности их труда. А то, судя по материалам, они там чуть ли не лопатами канал копают. Вручную. В любую погоду. Да. Если это так, то с некоторыми тезисами девушки я и сам соглашусь. Какой толк от такого труда, если главная задача построить канал, а не угробить людей?